Глава двадцать пятая. Долгожданная встреча. На фоне темно-синего, почти ночного неба проступали черные силуэты замысловатых строений. Башни возвышались на гребне дамбы, громоздясь друг подле друга. Две особо большие стояли на разных берегах реки, а меж ними раскинулась огромная конструкция в форме стеклянной радуги. Именно она и излучала пульсирующий свет, ставший маяком для путников ее мягкое зарево разливалось полукругом и точно таким же полукругом отражалось от воды формируя светящийся круг с места где замерли зачарованные путники казалось что перед ними дрейфующий замок он будто проплывал сквозь светящееся кольцо созданное радугой шум воды запах свежести и ощущение покоя обволокло усталых людей наташа даже ощутила у себя на щеке слезу радости. Вода скользила черным шелком, отчего Наташа подумала, что река мысли не зря так названа. Ведь мысли, они как реки, всегда в движении. Выглянула луна, заливая все своим серебряным светом. — Красиво как! — протянула изумленная Таня. — Кроме нее и Виджу, все остальные видели магистратуру, так как обучались в ней. — Подожди, ты еще самого главного не видела! — заверил ее Рицик и ударил пятками под ребра медведя. Тот встал на дыбы, чуть не скинув седоков, и обернулся гигантским соколом. Птица сорвалась вниз с утеса и, расправив крылья, полетела над водной гладью. Таня взвизгнула и вцепилась в рицика а тот лишь рассмеялся. Остальные многоножцы поспешно сменили свои обличья на птичье и тоже воспарили. Чем ближе птичья стая подлетала к магистратуре, тем сильнее становился рок от падающей воды. «Что это?» – прокричал Виджу, стараясь быть услышанным. Но ему не повезло, его слова утонули в гуле. Облетев магистратуру, птицы захлопали крыльями, приземляясь на камни. Отсюда открывался неимоверно красивый вид. Теперь светящийся полукруг радуги не отражался в реке, так как вода с шумом обрывалась вниз. Она падала на гигантские вертикально установленные лопасти, как у водяной мельницы, и вращала их. Они были высотой в многоэтажное здание. Некоторые из них были даже больше башен. Таня продолжала восхищаться зрелищем. «Если не учитывать огромные габариты лопастей, то они похожи на шестеренки в механических часах», заметила она с мудреным видом. При этом глазенки ее горели от восторга. Между шестернями петляли пешеходные террасы. Они ярко освещались фонарями, и люди, гуляющие по ним, были ничтожно малы рядом с колоссальными механизмами дамбы. Из-за стоящего шума падающей воды говорить было невозможно. Впрочем, а что тут обсуждать? Они достигли цели своего путешествия. «Полетели», — как всегда скомандовал Рицк. Он был старше и умнее всех, а потому никто не оспаривал его лидерство. Птицы сорвались со скалы и помчались навстречу вращающимся механизмам плотины. Шум усилился до максимума. Казалось, что он разорвет барабанные перепонки. Таня испуганно завизжала. Она ненароком подумала, что многоножец Рицика решил покончить с собой в водопаде, низвергающемся с лопастей. Но птица пролетела сквозь толщу воды и грузно приземлилась на террасу. — Уф, добрались, — прокомментировал Рицек, пока все остальные многоножцы проносили своих седаков сквозь водяную завесу. Тут стояла такая тишина, будто и не было никакого водопада. Странно и непривычно видеть, как невдалеке под натиском воды вращается гигантская шестерня, но при этом не слышно ни звука. — Чудеса! — не сдержалась Таня. Все для нее здесь было в диковинку. Подобного она не могла себе даже представить даже в самой буйной фантазии. «Это не чудеса, детка, а всего лишь магистратура!» – насмешливо-вальяжным тоном откликнулся Виджу, будто для него самого все здесь было привычно. Он и сам ошалел от увиденного, но не упустил случая подтрунить над подругой. «Привыкай! Теперь это твой второй дом!» Впрочем, в его словах было много истины. Отныне магистратура должна была на какое-то время заменить им родной дом. Сложно сказать, сколько времени может занять обучение и составление плана по внедрению дара в город забвения. Теперь все зависело от готовности магистров пойти навстречу жителям города, куда было принято ссылать бездарных. Многоножцы шустро уменьшились и пропали из вида. Все, кто бывал в магистратуре, поняли, что многоножцы превратились в мелких насекомых, чтобы их не заметили магистры. Присутствие многоножцев на территории магистратуры было запрещено. Вот и приходилось бедолагам прятаться. Но Таня не догадывалась, что ее четвероногий друг всегда будет рядом, поэтому огорчилась. — Как же мы теперь без наших многоножцев? — сокрушенно запричитала она, откровенно насмешив всех присутствующих. — Таня, со своим питомцем ты не сильно успела сродниться, так что не горюй, — смеясь заметила Камила. Все были счастливы от того, что попали в магистратуру. И поэтому веселое настроение зашкаливало, выливаясь в беспричинный смех. Не смеялась только Таня. Ее глазенки забегали от одного лица к другому, пытаясь распознать причину всеобщего веселья. — А что я такого сказала? — обидчиво протянула она, подозревая, что говорит что-то не то. Только понять, что именно, она никак не могла. — Разве только мне жалко наших многоножцев? Пользуясь случаем, Арджун тут же решил подшутить над подругой. Таня, так уж вышло, что не обошлось без жертв. Многоножцами пришлось поступиться. Они пали смертью храбрых, отдав жизни за нас. И, понизив голос до зловещего шепота, произнес. Ведь вход в магистратуру должен быть оплачен кровью. После его слов все зашлись от хохота, а Рейна и вовсе сложилась пополам. Виджу тут же решил развить шутку. Уж больно хороший был повод посмеяться. Потому он постарался перестать хохотать, чтобы сказать с серьезным видом. «Таня, на мой взгляд, то, что многоножцев не стало, это даже к лучшему». «Почему?» – доверчиво поинтересовалась та. «Потому что на территории магистратуры все многоножцы обретают свой исконный облик», – заговорщически поведал он великую тайну. Ему стоило больших усилий не засмеяться вместе с остальными, но он сдержался и продолжил. «Ты же не хотела бы, чтобы твой аллигатор бродил по террасам и охотился на людей?» Таня уже не слышала истерического хохота друзей, так как у нее в мозгу пульсировали лишь последние слова Виджу. Она с испугом оглянулась, видимо, выискивая взглядом своего многоножца, и, не обнаружив его, доверительно кивнула Виджу. «Да, пожалуй, ты прав. Без многоножца намного спокойнее. К тому же моего многоножца могли отловить и сделать из него кожаные сумочки. Ну, все. После ее слов от напускной серьезности виджу не осталась и следа. Он покатился от смеха. Все уже держались за животы, а Рица утирал слезы. Так смеяться ему давно не доводилось. — Да что же вы все ржете, как лошади? — не выдержала Таня. Девушка гневно топнула ногой. Поведение друзей раздражало ее. Она чувствовала подвох. Но где? Она раздула ноздри и спросила. — Кто-нибудь объяснит, что тут происходит? Роль комментатора взял на себя Арджун. Он успокоился и, весело подмигнув Тане, все объяснил. Не переживай из-за многоножцев. Они просто уменьшились. А твой многоликий друг, как был плохой среди твоей одежды, так там и остался. Не успели его слова затихнуть, как их заглушил громкий голос со стороны. Что тут за веселье? Все затихли, как по команде. К ним приближались двое магистров. Их зеленые мантии развивались от быстрой ходьбы, а на лицах застыла маска озабоченности. — Кто вы и что вам здесь надо? — строгим голосом заговорил один из них. Арджун широко улыбнулся мистеру Консталу, учителю, иногда проводившему занятия с их группой. Именно он был одним из яростных защитников Арджуна во время его очищения. — Здравствуйте, мистер Констал, Арджун шагнул вперед. Мы с Натальей Калугиной вернулись в магистратуру. С нами прибыло несколько друзей и мой брат Виджу. Лицо магистра удивленно вытянулось. Он на несколько секунд потерял дар речи, а, обретя его, заговорил прерывающимся голосом. — Здравствуйте, мистер Саксена. Ваше появление несколько неожиданно. — Как неожиданно? — переспросил Арджун и нахмурился. — Я думал, что мистер Мортистон известит всех о нашем прибытии. Магистр замялся. Было видно, он не знал, что и ответить. Но сказать что-то надо было, поэтому произнес. «Да, я припоминаю, что господин главный магистр предупреждал о вашем появлении, но мы думали, вы прибудете несколько позже». «Позже? Куда еще позже?» «И так блуждали по островам не весь сколько. За это время магистры могли бы и спасательную экспедицию организовать. Но раз этого не случилось, значит, их особо тут и не ждали». Чувствуя себя не сильно нужными, друзья неловко застыли, ожидая каких-либо распоряжений на свой счет. Но Арджуну не терпелось встретиться с наставником, поэтому он спросил. — Простите, а можно нам увидеться с мистером Мортистоном? Я уверен, что он будет рад нашему прибытию. — Да, конечно, — как-то неопределенно ответил мистер Констал и, ткнув в сторону ближайшей башни, сказал. — Пройдите за мной. Я доложу господину главному магистру о вас. Он двинулся по террасе широким размашистым шагом. Второй магистр шел рядом. Магистры о чем-то переговаривались в полголоса, отчего казалось, что они нашептывают друг другу план заговора. — Что-то не нравится мне такой радушный прием, — негромко заметил Виджу. — Неужели мистер Мортистон забыл предупредить о нас? — Или вдруг его правление свергли, как правление предыдущего главного магистра, и теперь мы находимся в логове врагов? развела свою фантазию Наташа, не особо заботясь о правдивости подобных предположений. Да куда уж тут? Она рассчитывала, что их встретят с радостью, а тут выясняется, что их и вовсе не ждали. Таня резко остановилась. Из-за чего на нее налетела Рейна? — Чего встала? — напустилась рыжая девушка на подругу. — Пошли, а то отстанем. — Что-то мне боязно, — призналась Таня, зябко поежившись. Впереди идущая Камила заметила, что девушки отстали и, оглянувшись, поманила их за собой. Рейна пошла вперед, и у Тани не оставалось выбора, как пойти следом. Но не оставаться же в одиночестве на террасе. Она поспешно засеменила за магистрами и даже умудрилась обогнать Рейну. Магистры вошли в высокую просторную башню. — Ждите здесь! — велел мистер Констал и зашагал дальше. Второй магистр последовал за ним. — А где хлеб-соль, красные ковровые дорожки и девушки в кокошниках? Недовольно сострила Наташа. Таня улыбнулась. Остальные не поняли ее юмора и отмолчались. Они стояли в большом круглом помещении с множеством окон, через которые заглядывала луна. Шикарная витая люстра с сотней свечей свисала на длинных цепях. Неровные всполохи от факелов оживляли стены, вдоль которых стояли рыцарские доспехи. Там же можно было увидеть предметы меблировки. Диваны, кресла, декоративные резные столики. — В ногах правды нет, — заметила Таня и двинулась к дивану. — Ты что, не насиделась на ногоножце? — зашипела на нее Камила. — Как-никак на прием к главному магистру явились, а ты посиделки устраивать взялась. Не обращая внимания на ее слова, Таня плюхнулась на мягкое сиденье и с удовольствием вытянула ноги. — Знаешь, Камила, это для тебя он всемогущий и величественный главный магистр — А для нас четверых он друг, который спас от немыслимой передряги. Он с несколькими магистрами прибыл в город забвения, когда власти Индии надумали разбомбить оба тадж -Махала. Хорошо, что до их прибытия Арджун с Виджу смогли сдержать нас вооруженных сил. Так что мистер Мортистон нас здорово выручил и при этом не вел себя, как зазнавшийся сноб». Выслушав ее, Камила не нашлась, что возразить. «Ну и ладно, пусть Таня делает, что хочет. Это ее дело». Камила лишь пожала плечами. Ждать пришлось долго. Казалось, что про них забыли. Прибывшие в магистратуру уже давно последовали примеру Тани и расселись в удобных креслах и диванах. Наташа села на диван. Тут же рядом с ней плюхнулся Виджу. Он планировал слегка позаимствовать у нее золотую энергию. Но Арджун раскусил его план. Он резко ухватил брата за локоть и отвел в сторону. «Даже не думай приближаться к ней!» свирепо зашипел Арджун. То, что я защищаю тебя от Рицека и Камилы, еще не означает, что так будет и дальше. Все изменится, если ты станешь приставать к Наташе. Понял меня? Что, ревнуешь?» – ехидно осклабился Виджу. «К тебе!» – небрежно вырвалась у Арджуна. «Да нет, ревность тут ни при чем. И ты это знаешь. Просто у меня хорошая память, и из нее не удалишь воспоминания о том, как ты забрал Наташу в свой черный дворец, чтобы ее энергия подпитывала его». И вообще, уж больно агрессивно ты ведешь себя в последнее время. Вот и пытаюсь оградить Наташу от твоих нападок. — А ты палку не перегибаешь? — напустился на него брат. — Ради девчонки готов предать брата? — Ну, Арджун, ты даешь! — Арджун опешил. Его и без того огромные глаза стали еще больше, а вытянутое лицо удлинилось. Губы сжались в узкую полоску, что говорило о еле сдерживаемом гневе. — Предать брата? — виджу. Такое только ты мог нафантазировать. Не спорю, что пока ты силой удерживал Наташу в своем дворце, я не раз ловил себя на ревности. Но сейчас ее нет. Все прошло. Я доверяю Наташе и тебе». На слове «тебе» он сделал особое ударение, чтобы Виджу понял, что не стоит вести себя по-хамски или пробовать вызвать в ком-то агрессию. Посчитав разговор оконченным, Арджун оставил Виджу и подсел к Наташе. «О чем вы говорили?» – полюбопытствовала она. — Да так, ни о чем, — отмахнулся он. Наташу начала доливать сон. Ее веки периодически смежались, и она постоянно тыкалась в грудь Арджуна. Тот заботливо притянул ее голову к своему плечу. — Поспи, — шепнул он ей на ухо, погладив по голове. — Опять воркуете, голубки, — насмешливо бросил Виджу. Взгляд Арджуна стал колким и холодным. Он оставил реплику брата без комментариев, чтобы не накалять и без того взрывоопасную обстановку. Рицик откинул голову назад и всхрапнул. Поймав себя на этом, резко дернулся и сел прямее, чтобы не было соблазна поспать. Вдруг в наступившей тишине раздались торопливые шаги. Они приближались и становились все четче. Они гулким эхом отзывались в глубинах коридора. Кто-то спешил к ожидающим. Таня в нетерпении вскочила. За ней, как по команде, повскакивали остальные. Одна из дверей широко распахнулась и в ее проеме появился мистер Мортистон. Все такой же пронзительный взгляд, твердый шаг, горделивая осанка. Седые волосы забраны сзади в хвост, а изумрудный плащ развивается при ходьбе. Магистр стремительно вошел в зал и застыл перед гостями. Его добрые глаза остановились на знакомых лицах, и улыбка озарила его лицо. Мелкие лучики-морщинки растеклись из уголков глаз, и мужчина с облегчением вздохнул. «Наконец-то вы здесь! А то я уже начал переживать!» Он обнял Наташу и Таню. И даже Рейна оказалась в его объятиях, потому как он вспомнил, что она не так давно была ученицей магистратуры. В то время он вступил в должность учителя. Но вот Камилу и рицика он помнить не мог. Когда учились они, он жил в городе двух дворцов. Магистр приветствовал их рукопожатием, как и Арджуна Свиджу. По всему было видно, что он рад прибывшим. Правда, магистр особо счастлив был видеть Арчуна и Наташу. Он не стеснялся своих чувств и сгреб их в охапку, продолжая говорить о том, что они оправдали его надежды и смогли найти путь в магистратуру. — Я ни на секунду не сомневался в ваших способностях, — заверял он, — но только полагал, что вначале вы прибудете во дворец императора. — Так как же мы туда прибудем, если и дороги-то не знаем, — встряла Таня. Магистр окинул ее смешливо покровительственным взглядом. «Но дорогу сюда вы тоже не знали», — отметил он. Тут у Тани появились вопросы, и она в свойственной ей манере озвучила их. «То есть вы хотите сказать, что мы, не зная дороги, могли вообще не найти ни магистратуру, ни императора?» Бровь магистра изогнулась, отчего по лбу пошли мелкие складки. «Мисс Башко, я не сказал, что раз вы не знаете дорогу, то не найдете пункта назначения. Я лишь дал вам понять, что вы в очередной раз подтверждаете звание избранных». Молодцы, что не сбились с пути. А что было бы, если бы сбились? Теперь уже виджу в лес с вопросом. Ну, протянул мистер Мортистон, размышляя, как бы разъяснить ситуацию. Тогда я бы понял, что не все из вас четверых избранные, и что я не смогу доверить некоторым из вас миссию по изменению жизненного уклада города Забвения. Пришлось бы организовывать спасательную экспедицию и выручать вас из беды. Магистр на секунду прервался и уже более оптимистично добавил. «Но раз такого не случилось, то остается порадоваться за всех вас. Пойдемте в мой кабинет». С этими словами он развернулся и пошел к раскрытой двери. Остальные потянулись за ним.